Глава 7 Съёмки клипа. Утро встретила одна. Осознав, что забыла включить будильник, я подорвалась к телефону и взглянула на время. Половина пятого утра. Незначительно, но проспала. Я вышла из комнаты и услышала шорох на кухне. Спустилась. Марк заваривал кофе, уже одетый и готовый выдвигаться. Спустилась ещё на пару ступеней. «Доброе утро», — сказала я, и Марк обернулся. доброе «Кофе?» Он приветственно поднял кружку. «Да, я быстро!» «Всё же поедешь со мной?» «А ты думал, передумаю?» Он пожал плечами. «Я скоро!» Забежала в душ буквально на три минуты освежиться, почистила зубы и приступила к нанесению лёгкого макияжа, размазала тональный крем по лицу, убирая синеву под глазами от недосыпа, и покрасила ресницы тушью. Надо было минирование сделать». Времени не было и на выбор одежды, поэтому надела вчерашние джинсы и новую футболку. Чуть не навернулась на винтовой лестнице, и кубарем не полетела вниз, но быстро ухватилась за поручень. Зачесала ещё влажные волосы назад и забежала на кухню, видя перед собой только белую кружку. Схватила её и большими глотками выпила практически остывший кофе. «Поехали!» — скомандовала я и посмотрела на Марка, который со смешком спокойно отпивал свой кофе и наблюдал за моими нервными попытками успеть. «Мы опаздываем!» «Разумеется». Усмехнувшись, он обошёл стол и отправился к выходу. Я пошла следом, не комментируя его странное поведение. Зайдя в лифт, я облокотилась о стену и зимнула, следя, как меняются цифры на дисплее. «Не выспалась», — прервал тишину Марк. «Немного», — прикрывая рот от очередного зевка, ответила я. «Ты ещё можешь остаться дома». Он небрежно звякнул ключами от квартиры. «Нет, я уже решила», — отмахнулась я. «Ладно, тогда в машине поспишь». Мы спустились на подземную парковку, где стояли сотни машин. Марк повёл меня через ряды, которые для меня слились в единое полотно, и остановился у Кадиллак Эскалейт. «Серьёзно?» — я опешила. «А в чём проблема? У того бывшего тоже был Кадиллак?» — с издёвкой спросил друг. «Что?» «Что? У бывшего? Нет! Он что, почву прощупывает? Она же бешеных денег стоит!» «Могу себе позволить!» «А почему не мустанг? Раньше ты только о нём и грезил!» «Он есть. Как только исполняется одно желание, мы ставим новое!» Он открыл мне дверь на пассажирское кресло. «И какое же у тебя новое или новое?» Я прыгнула в кресло, чувствуя мягкость кожи салона. Марк захлопнул мою дверь, с капота обошел машину и сел на водительское место, заводя мотор. Машинка, как пчелка, зажужжала. «Пристегнись и засыпай. До студии примерно час». «Не хочу спать». Мы выехали с парковки. Я уткнулась в окно и через пару минут уснула. Проснулась я от легкого тормошения за плечо. «Эй, просыпайся! Приехали!» Марк убрал свою руку с моего плеча и улыбнулся, заметив мое вялое пробуждение. «Уже?» Я потянулась и сладко зевнула. «Ага. Пойдём, только нас ждут», — Марк вылез из машины. «Нас?» — следом выползла я. «Конечно, вход по пропускам». Мы вошли в серо-синее здание, прошли пост охраны, где нам выдали ламинированные пропуски с нашими именами, и мы двинулись дальше. Вокруг суетливо бегали люди, кто-то таскал инвентарь электрические приборы, кто-то бегал с копной одежды, и всё это сопровождалось криками и громкими командами. Откуда-то из-за угла на нас выскочила женщина лет тридцати пяти с тёмно-русыми волосами, колким холодным взглядом, подчёркнутым чёрными стрелками, и чуть ли не набросилась на Марка с кулаками. «Какого чёрта? Где тебя носит, Блейк? Мы отстаём от графика!» Женщина посмотрела на меня, оценивающим взглядом и хмыкнула. «Это она?» «Да», — Марк обратился ко мне. «Идём, покажу тебе место, откуда ты можешь всё видеть». «Блэйк, живо в гримёрку! Тебя уже ждут!» — крикнула след женщина. «Не иду!» — крикнул ей он, подгоняя меня к стулу с надписью блейк Браун». «Садись. Сейчас я выполню свои обязанности звезды и вернусь, а тебе принесут кофе». «Она знает про нас?» — я кивнула на женщину, которая, видимо, всем тут командовала. «Мне пришлось. алекс мой продюсер, она должна знать». Я кивнула, соглашаясь. Марк потрепал меня немного по голове и быстро ушёл в сторону гримерки. Не прошло и пары минут, как ко мне подошла юная девушка, я бы даже сказала, школьница, и передала мне бумажный стакан с кофе. «Привет. Блэк попросил сделать тебе кофе?» — поприветствовала девушка. «Привет, благодарю». Я вдохнула аромат из стаканчика, слегка прикрыв глаза — в студии была прохладно и горячий кофе приятно согревал. «А ты у нас...» — девушка посмотрела на меня, словно пыталась вспомнить. «Я Рокси, девушка Блейка». «Вау!» — она округлила глаза и стала более нагло меня осматривать. «В чём дело?» — слегка напряглась я. «Да он, ну, никогда раньше не приводил девушек, точнее, мы вообще не знали» о это моя вина. Я не люблю афишировать наши отношения», — улыбнулась. «И как давно вы вместе?» Любопытство не порог, но так надоедливо. Знакомы с детства, а искра промелькнула не так давно. В целом не соврала. Девушка хотела ещё что-то спросить, но её окликнули, и она, извинившись, убежала. Все засуетились в одной точке, настраивали различную аппаратуру, камеры, свет. Это означало, что всё готово к началу съёмок. За моей спиной появилось несколько девушек, вызывающе одетых в одном стиле. Шорты, рваные колготки, бюстгальтер с дополнительной меховой накладкой на плечах. Когда вышел блейк у меня чуть ли не отвалилась челюсть с обнажённым торсом, который блестел на свету с усальным золотом. На плечах некое сооружение в виде доспехов, а штаны спущены так, что держатся, дай бог, на одном святом слове. Девушки быстро поравнялись с ним, и меня осенила мысль. «Подтанцовка!» Девчонки облепили Блейка, схватив его за разные части тела, видимо, часть сценария, и терпеливо ждали отмашки режиссёра. Но пока её не было, одна из танцовщиц что-то шептала Блейку на ухо. Он слушал и ухмылялся, оказывая незначительные знаки внимания. Не отвернулась, чувствуя, как внутри образуется ком раздражения и злости. — Рокси, соберись, не выдумывай, между вами лишь сделка! — раздался командный голос. — Камера! — «Музыка! Мотор!» Заиграла музыка, и тут же всё задвигалось, словно по щелчку. блейк пел, двигаясь в такт музыки, харизматично играл мимикой. Девушки крутились возле, то и дело касаясь его обнажённого тела. И хоть я понимала, что это съёмки, и у них такая работа, но не могла отпустить скверное чувство ревности. Неожиданно за спина раздались женские перешёптывания, и я переключила внимание на девушек, поглядывая «Блин, он такой классный!» — чуть ли не прыгая от восторга, сказала одна из них. «Да, как двигается! Боже, он эталон красоты!» «Как думаешь, нам удастся с ним сфоткаться? Только по отдельности договорились? Если выпадет шанс, конечно!» «Да, да». Их шёпот был списком и визгом, явно молодые фанатки, но откуда они здесь? «Какой милаш! Я люблю его!» «И я, он мой краш, ой, он, кажется, посмотрел на меня!» «Да нет, на меня!» И они тихо засмеялись, сопровождая всё это непроизвольным похрюкиванием. Я не удержалась и посмотрела на них прямо. И правда, две девчонки максимум двадцати лет. Хотя сейчас такое время, что даже пятнадцатилетние могут сойти за двадцатилетних. Они даже не заметили моего наглого разворота, всецело поглощённое происходящим по ту сторону камеры. Я вернула взгляд к Блейку, который словно не замечал всех томных взглядов, вздохов и пускающих слюней. Он был отдан работе без остатка. Его действительно не волновали девушки, так как перед ним есть цель, не предусматривающая отношения. Они будут тормозить, не дадут развиваться. Ещё не время. В очередной раз грустью подчеркнула. «Я друг, который не должен переходить черту. Больно я сделаю только себе». На фоне моих мыслей выкрикнули перерыв, и Блейк скрылся с танцовщицами в гримерке. А на моей душе стало так погано, словно меня переживали и выплюнули. Я так осталась мокрым местом на влажном асфальте, то есть совершенно незамеченной, словно и не было мокрого места. Девчонки, которые стояли у меня за спиной, быстро ретировались вслед за Блейком в надежде получить фото, а я не знала, чем себя занять. Невольно поняла, что затея поехать на съемки оказалась провальной. Всех присутствующих пригласили к небольшому буфету перекусить, но я осталась сидеть на месте, не желая лишний раз светить своим лицом и подвергаться личным вопросам. Блэк вернулся в новом образе, как и танцовщицы. В этот раз они были одеты чуть менее развратно, но тем не менее вызывающе. Облегающие кожаные штаны и жилетка выделяли каждую выпуклость тела. Над ухом снова появились возгласы уже знакомых мне фанаток. Я вздрогнула от неожиданности, так как съемка еще не началась, и они позволили себе синхронно прокричать. «Блэйк, мы тебя любим!» Блэйк встретился с ними взглядами и послал им воздушные поцелуи. Каждый по одному. Я невольно скрестила руки на груди и закатила глаза. И снова съемка началась. Ближе к восьми часам вечера режиссер крикнул заветное «Снято!», раздались бурные аплодисменты. Все начали друг друга благодарить и высказывать замечания, идеи и другие пояснения по клипу. Я пыталась пробиться к Блейку, но его окружила съёмочная команда для совместных кадров, и я ушла в гримёрку. Минут через двадцать в неё зашёл Марк. «Привет, Рокси!» Немного растерянно поприветствовал он и сел за зеркало, доставая влажные салфетки из ящика. «Как тебе день? Как съёмки?» «Нормально», — без энтузиазма ответила. «Подожди, когда увидишь клип, закачаешься!» Вытирая лицо от макияжа, сказал он. «Блин, измазали так, что мне тут надо оттираться сутки теперь!» Недовольно пробурчал друг, хаотично перейдя на оголённые участки торса. «Давай помогу!» Я схватила салфетки и подошла к нему с полной решимостью справиться с этой задачей за несколько минут и, наконец, отправиться домой. Он встал в полный рост, отдвигая стул и посмотрел на меня сверху вниз. «Буду благодарен!» Не ответив и не поднимая взгляда, я достала несколько салфеток и начала усердно оттирать его рельефный торс от сусального золота. От моих прикосновений Марк напрягся и, кажется, не дышал несколько минут. Из-за любопытства я подняла глаза в тайной надежде увидеть, что он смотрит на меня. Но Марк держал телефон и делал селфи. Я слегка опешила. «Что ты делаешь?» — не смогла сдержать вопроса. Я же веду свой блог, надо что-то запилить, и мне показалось, что данное фото будет обсуждаемым». Он повернул мне телефон экраном, фото сверху вниз, Марк в образе Аполлона, а у его торса — паха — стоит девушка спиной камеры, и непонятно, что она делает. «Я сегодня девушке, которая приносила кофе, рассказала, что мы пара. Отошла от друга и выбросила испачканные салфетки в урну. Ага, молодец». Марк был занят выгрузкой фотографии в своём профиле. «У нас есть ещё планы?» — мягко уточнила я. «Нет». «Это фото... не очень хорошее». «Думаешь, лучше сторис Марк поднял на меня вопросительный взгляд. «Думаю, не стоит его выкладывать». «Да ладно тебе, никто из наших общих знакомых тебя не узнает. Тут лишь понятно, что это блондинка. Да и ты ничего не делала по факту». «А по фото, кажется, что делала». Я набрала воздух в лёгкие и тяжело выдохнула, успокаиваясь. «Поехали домой?» «Да, только я не домой. Есть пару дел, а тебя отвезёт Алекс. Ей по пути». Марк отложил телефон и полез в свою куртку. Он достал ключи и бросил их мне. У меня было жёсткое желание схватить и швырнуть их обратно. «Надеюсь, это не проблема?» «А какие у тебя планы?» Но тут же отругала себя за вопрос. «Мне всё равно!» «С Алекс так с Алекс. Заеду домой и побуду немного в одиночестве. Полезно будет». «Да так, надо к коллеге заскочить. Это ненадолго», — совершенно спокойно ответил Марк. «Хорошо». Марк смыл последние остатки золота, переоделся, и мы вышли на улицу, где нас ждала Алекс. «Долго живы», — недобро сказала Алекс, и хмуро взглянула на меня. «Давай запрыгивай, а то я опаздываю». Алекс сдвинулась к водительскому креслу, а я взглянула на Марка, который не спешил идти по своим делам. «Иди, а то устала за сегодня». Подтолкнул он словесно, и я села в машину Алекс. Мы быстро тронулись с места, и я оглянулась на Марка. Он провожал нас взглядом, пока к нему не подбежала некая девушка. В сумраке не смогла разглядеть её, но ощущение было, что это та самая танцовщица.